культура В Большой советской энциклопедии о культуре сказано «Это совокупность достижений общества в области просвещения, науки, искусства и других областях духовной жизни, умение использовать эти достижения для покорения сил природы, для роста производства, для разрешения назревших задач общественного развития». После революции Гражданской войны старая культура – была полностью разрушена, а новую создать сразу было не так просто. Вместо исконного проживания казаков с политикой расказачивания пришел запрет на ношение казачьей формы, холодного оружия и, естественно, запрет всего казачьего уклада жизни. Советская власть начала создавать новую культуру, нового человека. Первое, за что взялись по-настоящему – была ликвидация безграмотности, но, как обычно, желаемое начинают выдавать за действительное. Так в конце 20-х, начале 30-х годов с высоких трибун делается торжественное заявление о ликвидации безграмотности. Возможно, в городах и были успехи, но в сельской местности было не до этого по известным причинам, хотя сельские учителя и занимались желающими, но научившихся читать и писать – Было мало. Школу лихорадило под натиском революционных новшеств. С конца 1929 года принят новый курс в образовании, преимущественно на профессиональное обучение. Посчитали, что прикладные навыки важнее общих знаний. Школьники больше времени проводили на практике, чем за партой. Но через 3-4 года от этого отказались и вернулись к старым методикам, с пропагандистской направленностью. Беседуя со стариками и пытаясь восстановить картину состояния культуры в нашей местности, я пришел к выводу, что местная власть занималась в основном вопросами политическими, а не культурными. В 20-е и до половины 30-х годов так и не удалось властям вытравить истинно казачий дух, хоть и запрещали носить форму, Но такие элементы ее, как кубанка, наборной кавказский пояс, чикмень сапоги, так и продолжали носить казаки. Наряду с новыми советскими постоянно звучали старые казачьи песни. Везде звучал родной для кубанских казаков украинский говор. Клуба в нашем хуторе не было до 1950 года. Начали перед самой войной строить Но только успели сложить стены, началась война. Библиотеки тоже не было. При сельсовете организовали избу-читальню. Во второй половине 30-х годов один-два раза в год привозили киноустановку. Демонстрация фильмов проходила на зернотоку. Из нескольких шитых простыней натягивали на амбаре экран. И весь хутор сходился посмотреть на это чудо. Каждый нес с собой свою табуретку или стул, лавочки. Учителя местной школы иногда выступали с лекциями и политбеседами. В 1950 году наконец был введен в строй клуб. Первым завклубом стал Иван Захарович Кременцов. Его сменил Федор Васильевич Николаенко. В 1953 году завклубом стал Владимир Фёдорович Бондарь. Они были первыми. Сельский совет размещался в доме богача Бородоенко. В одной из комнатушек была изба-читальня. Заведовала ею Клавдия Ивановна Ткачёва. Книжный фонд в ней состоял из 70 книг. Читателей было более 100 человек. В 1953 году Приехала на хутор после окончания культурно-просветительного училища в станице Староминской Валентина Григорьевна Бычкова-Сердюкова. Она и приняла избу читальню, которая в этом же году переименовывается в Государственную сельскую библиотеку и переезжает в здание клуба. Как вспоминает Валентина Григорьевна, 1 августа в библиотеке выдана первая книга – исторический роман «России верные сыны» – первому читателю Николаю Ильичу Буцкому. Вторым читателем стал Иван Егорович Рязанов. Третьим – Григорий Демьянович Витвицкий. Более 40 лет возглавляла хуторскую библиотеку Валентина Григорьевна. читателей стало несколько сот человек. Библиотека за эти годы уже располагала десятками тысяч книг. После нее зав. библиотекой стала Лидия Ивановна Скворцова, которая работает здесь и по сей день. Помогает ей Ольга Сергеевна Дурманенко. В здании сельсовета долгое время располагалась и почта. Заведующей работала Фаиса Захаровна Кременцова, почтальоном Алла Макаровна Косухина Юрченко. В клубе в первые годы его становления был создан хор которым руководила учительница Надежда Андреевна Заблотская. Активистами и участниками хора, солистами, были Петр Андреевич Коробской, Раиса Лукьяненко. Учителями школы была организована студия Народного театра. Ставились постановки украинских классиков «Шельменко-Денщик», «Грыцко-Стыцко», «Сватаня на Гончаривце» и другие. В нашем захолустье эти постановки имели огромный успех. В 1955 году было построено здание «Радиоузла». Начальником его стал Георгий Игнатович Онищенко. Ставились телеграфные столбы, тянулись провода, покупались динамики. Проводили радио Петр Ткаченко, Дмитрий лесовский Когда «Радиоузел» начал работать, то первые дни транслировали музыку, песни с пластинок, и мы, малышня Целыми днями просиживали у динамиков. Через пару лет Георгий Игнатович стал киномехаником И для ребятни 50-х годов на всю жизнь остался магом-волшебником. Как оказалось, от внимательного отношения властей к культуре остался старый клуб. Шли годы, менялся облик хутора. Строились коллеги. Производственные объекты, мастерские, фермы, здания правлений, сначала колхоза, потом совхоза. Но клуб – светоч культуры. И по сей день с укором смотрит на белый свет своими старыми гнилыми окнами.